Я мужик скромный, мне много не требуется. Здесь штуку платят, загашник у меня, сам знаешь, имеется. Слушай, Олег, а челку сюда я могу привезти? Кусово вроде мадам приезжал. А чего у меня спрашиваешь? Ты свое начальство спроси. Тебя контрразведка сюда определял. Не представлялись, но полагаю, что родная краснознаменная ментовка. Беседовали со мной в управления милиции, и трудовая там осталась. Я хоть и работал в розыске, а в структуре бывшего КГБ ни черта не понимаю. Какое управление, чем занимается, они сегодня, наверное, сами толком не знают. Ты разыскник. Своего должен узнавать. «Должен, — согласился Артем, — но, честно сказать, меня дела больше не интересует. Разок попробовал миллионером стать, не вышло, значит, на роду не написано. Меня интересует, кто тебя сюда оформлял. Про управление с тобой что за мужик беседовал? Я их кадровика знаю, лет 40 с небольшим, высокий, спортивный, глаза голубые, он... Артем понял, что майор интересуется полковником Гуровым и изобразил задумчивость. «Лет сорока точно. Какого роста, не знаю, он сидел. Не думаю, что высокий. В глаза не заглядывал. Вроде бы не спортивный, упитанный такой, слом, типичный кадровик. А чего пытаешь? Я был уверен, вы меня сюда пристроили или нет? Да пошли не все». Ты бы лучше помог мне в штат вернуться и звание восстановить, чтобы выслуга шла. Поговорю, хотя вряд ли майор явно потерял интерес к разговору. Не станут наши в ментовские разборки лезть. Службы разные, но, спохватившись, продолжил. Хлопачи за тебя, толк. Пользы от меня мало». Согласился Артем и отставил свою рюмку. «Не хватит. Сон раньше времени клонит. Еще не поздно. Может заявиться, кто из молодежи...» «Всякое случается». Майор поднялся. «Мне пора. Проводи. Вдруг сын не признает. Артем взял фонарь, проводил майора до калитки. Овчарки действительно подбежали, недовольно рыкнули. «Ну, бывай», — сказал майор и как бы, между прочим, обронил. Я тебе потолкую, только тебе надо какое-нибудь задание сочинить. Сочиняй, ты на такие дела, так, равнодушно ответил Артем и зашагал главным главном дом. Гуров пытался восстановить связи среди уголовников. Конечно, главным и наиболее перспективным был Аким Ленчик. Но при последней встрече сыщик с ним верного тона не нашел. И не потому, что Горова раздражало беспробудное пьянство Акима. Он не хотел поддерживать агентурный контакт с человеком, который подозревается в соучастии в совершении убийства. Сам факт, что к нему обратились за его людьми, способными выполнить серьезные задания, говорит о многом. Теперь выясняется, что сыщик совершил серьезную ошибку. Разыскивать террориста международного уровня нельзя в беленьких перчатках. Если через Ленчика есть шанс выйти на лежбища террориста, разыскник обязан такой шанс использовать. Но теперь Гурову ряд ли найдет Акима на речном вокзале а если ее встретит, то разговор не сложится. Авторитет наверняка будет снова пьян, да и второй раз толковать с ментом при всем честном народе не рискнет. Необходимо найти Мишку Захарченко, но тогда у Варшавы за Мишкой тоже наблюдали, причем вели его не уголовники, значит, звонить ему на квартиру опасно. Вызвать в отделение милиции? И Гуров отправился в отделение ГАИ. Здесь ему повезло. Начальник отделения, пожилой подполковник в молодости, работал опером, потому понял все с полуслова. Записал номер Мишкиного Мерса и сказал, что вызовет парня под предлогом, который даже у инспектора не вызовет подозрений. Но чтобы все выглядело натурально, надо два дня обождать.